Глава 31. План по спасению. ю б л о т появись!» — шепотом сказала Ева, вглядываясь в черноту. Они не стали заходить далеко, но света фонаря все равно хватало только на то, чтобы разорвать кольцо темноты вокруг них. А дальше, казалось, мир исчезал, поглощенный жадной тьмой, которая ухала совами, хрустела сухими ветками и выла диким зверем. Тьма жила своей жизнью, не желая откликаться на призыв Евы. «Может, в темноте он не приходит? Может, в ближний круг ему тоже нельзя? А может, ты просто сосредоточишься?» — прошипел Жаров, сжимая ее локоть. «Слушай, я и так делаю, что могу. Значит, нужно делать лучше. Или ты хочешь стоять здесь до утра?» Ева оглядела лес. Конечно, она не хотела здесь оставаться. Она хотела в замок, в свою уютную комнату, в которой пахло свечным воском и спелыми яблоками. Она хотела ходить пустыми коридорами и изучать портреты на стенах. Она мечтала прочитать все книги в библиотеке. Она хотела... Стоп! е г о уставилась в темноту широко распахнутыми глазами. Она уже считала замок домом. «Блуд, появись!» — четко сказала она, мысленно представляя себе маленького человечка и воспроизводя в памяти юное сосредоточенное лицо, которое появлялось у него всего на несколько мгновений. «Я здесь!» — раздался голос рядом с ней, и Ева взвизгнула от неожиданности. «Не ори!» — прошипел Жаров. «Получилось!» неверюще произнесла Ева, разглядывая Блуда. Это определенно был он, в тех же одеждах и с той же сводившей с ума сменой черт лица. «Зачем ты звала меня, человечек?» спросил Блуд и огляделся по сторонам. «Мы знаем, как наверняка снять ваше проклятие», сказала Ева, и черты Блуда замельтешили сильнее. «Там не все так просто. Где вы узнали о том?» Из-за суматошного мелькания на его лице Ева совершенно не могла понять, в каком он настроении. «В книге из библиотеки к о щ е я ответил Женька. «Какова плата за него?» после паузы спросил Блуд. «Сперва дай слово, что выполнишь нашу просьбу, а я скажу», ответил Женька. Блуд усмехнулся, и его черты вдруг застыли. Злое немолодое лицо... презрительно скривилась. «Ты хочешь, чтобы я дал слово, не зная, что получу взамен?» спросил Блуд Ужарова. «Он прав, Жень!» воскликнула Ева, и Блуд повернулся к ней. «Будет нечестно вот так его обмануть». «Но он же отвел вас к Еге, хотя обещал помочь. Ему, смотрю, быть нечестным не жмет». «И все равно это неправильно», покачала головой Ева, и обратилась к Блуду. «За снятие проклятия вы должны будете отказаться от того, чем дорожите больше всего». «Вот как!» — черты лица Блуда снова заморгали. Жаров закатил глаза, ясно давая понять, что считает Еву идиоткой. Она и сама осознавала, что из-за своей дурацкой жалостливости лишила их единственного шанса. «Вы нам поможете?» Не надеясь ни на что, спросила она, и Женька явственно фыркнул. «Что ты такое, человечек?» — спросил у нее Блуд. «Почему ты можешь призвать меня?» «Я не знаю», — честно ответила Ева. «Этот дар мне просто подарили». «Подарили?» — горько усмехнулся Блуд. «Ты думаешь, только за снятие проклятий требуют плату?» Да за такие подарки плату еще выше берут. Глупый ты, глупый человечек. Ева с Женькой переглянулись. Пока никакой платы от меня не требовали. Ева выдавила из себя улыбку, стараясь не поддаваться панике от испуга во взгляде Жарова. Так вы нам поможете? Завтра на рассвете приходите к черной скале, что у озера. Я буду вас ждать. сказал Блуд, и не успели они даже рта раскрыть, как он растворился в пространстве. «Как он это сделал?» испуганно спросила Ева. «Да без разницы», устало вздохнул Жаров. «Лучше скажи, ты помнишь, как пройти туда, где Кощей хранит артефакты?» Ева неуверенно кивнула. Они с девочкой, конечно, торопились, но она невольно обратила внимание, что, начиная с первого же коридора, Они все время поворачивали по часовой стрелке и, кажется, обошли замок по периметру, дважды поднявшись на следующий этаж. Ева была уверена, что сможет повторить этот путь. Вот только... Ты думаешь, комната с артефактами будет открыта? Здесь нигде нет замков. Вообще. Даже в сокровищнице. Сокровищнице? Да, пока ты была у Кощея, «Никита показал нам сокровищницу». «Я тоже хотела бы посмотреть», — огорчилась Ева. «Ничего интересного. Комната небольшая, камни не сверкают, как в кино. И вообще там темно и душно». «Я надеюсь, вы там ничего не взяли?» — прищурилась Ева, вспоминая, что во всех сказках именно с попыток что-то утянуть начинались проблемы героев. «Мы дураки, по-твоему?» — праведно возмутился Женька. и двинулся к выходу из леса, приподняв фонарь повыше над головой. «Ну, как тебе сказать?» «По-моему, да». Ева поспешила за ним, поминутно оглядываясь. «Да, она боялась темноты. Да, она боялась оставаться в лесу. Поэтому у хватила Жарова сзади за рубашку. И тот, спасибо ему большое, сделал вид, что не заметил. «Но я тоже не лучше», продолжила она. «Додуматься, попытаться спереть у Кощея шапку-невидимку». «Не только шапку. Нам еще понадобится меч-кладенец», — беспечно заявил непонятно с чего повеселевший Жаров. «Ты обалдел?» — прошипела Ева, выбравшись, наконец, из леса на тропинку и выпустив его рубашку. «Ну а чем ты собираешься открывать путь в наш мир?» — все тем же неуместно веселым тоном поинтересовался Женька. «Ты псих!» Поделилась Ева своим наблюдением. У тебя инстинкт самосохранения просто отсутствует. Ева. Женька остановился и, повернувшись к ней, приподнял фонарь на уровень своего плеча. От этого его лицо стало казаться немного потусторонним. У нас нет другого выхода. Нас никто отсюда не отпустит. И мы можем, конечно, ничего не делать и просто жить здесь какое-то время. Но как ты думаешь, «Чем все это закончится?» «Чем?» — севшим голосом спросила Ева, которая боялась даже начать об этом думать. «Однажды мы станем одними из тех, кого не видно. Как все эти люди, которые живут в замке, но появляются только когда что-то нужно Никите или к о щ е ю Я побродил тут один. Их нет, понимаешь? Никого нет. А что, если они живут?» только когда их хозяева дома. А когда Никита в нашем мире, а Кощей в отъезде, они просто... «Что просто?» прошептала Ева, когда Женька замолчал. «Они просто не живут», шумно сглотнув, закончил он. «А животные? Лошади, собаки? Их же нужно кормить?» попыталась воззвать к логике Ева, хотя внутри у нее все замерло от мысли, что Женька может оказаться прав. А они, может быть, тоже не живут. «Господи, Жаров! Если мы вернемся домой, я отведу тебя к психиатру!» Через силу рассмеялась Ева. «У тебя ярко выраженный бред в голове. Посттравматический». «Отводи!» — улыбнулся Женька. «Только вернись со мной сначала». Если идти от их комнат по коридорам все время направо, и дважды подняться на этаж выше, то, как бы это странно ни звучало, всё время будешь приходить в разные места. После четвёртой попытки это стало очевидно. Ева испуганно проследила за тем, как бледный и взъерошенный Женька сполз по стене и уселся на каменный пол. «Что будем делать?» — спросила она. «Если бы у нас было что-то типа путеводного клубка...» Пробормотал Женька, прислонившись затылком к стене. «А как вы за мной шли?» Лика чувствовала шарик, который был у тебя в кармане. Ты его еще потом выкинул. «А, да, он выйти вслед за Никитой мешал», — вспомнил Женька. «Вот бы нам сейчас такой шарик». «Да уж», — Ева задумчиво потерла висок и вдруг ее озарила. «У меня есть идея. Пошли к нам». Как таковой идеи у Евы не было. Был костяной кубик, который она случайно прихватила из комнаты с артефактами и позже вынуждена спрятала под подушку, собираясь вернуть к о щ е ю при удобном случае. Чем этот кубик может им помочь, она не знала, но чувствовала, что может, если применить коллективный разум. У них же есть Валерка, самый умный на свете, который знает о волшебстве намного больше них. Есть Лика, которая столько всего могла раньше». Лика, на удивление, оказалась в комнате, хотя после ужина они обычно гуляли с Никитой. Судя по нетронутой еде, стоявшей на столике, Лика так и не поужинала. Ева могла бы подумать, что подруга ждала её, но правда заключалась в том, что Лика сидела, уткнувшись в книгу, и не замечала ничего вокруг. «Красота!» хмуро выдохнул Жаров. «Давай мы еще Валерку в сюда притащим и все обсудим». Оторвать Валеру от чтения оказалось делом почти невозможным. Жарову пришлось его держать, а Еве вырывать книгу, чудом пережившую эту борьбу. «Отдай!» — хрипел Валера в Женькиных руках. «Отдай! Мне совсем немного осталось! Я не успею!» «Валера, ты дочитал!» Воскликнула Ева, заглянув в книгу, раскрытую на последней странице, где был нарисован летящий по воздуху человек. Нарисованный скупыми штрихами, он парил над миром, расправив руки, как крылья. Его полет ощущался так живо, что Ева будто на его ощутила ласковый ветер на своем лице, движение воздуха вокруг, тепло солнца. — Громова! — раздался над ее ухом Женькин крик. И картинка с летящим человеком исчезла, когда Жаров отобрал книгу. Валера сидел на кровати, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Его очки сбились на бок, а ворот рубашки был надорван. «В общем, так». Женька, тяжело дыша, отнес книгу в противоположный конец комнаты и забросил на шкаф. Оживившийся Валера проследил за этим встревоженным взглядом. «Сейчас мы все идём к девчонкам, едим, а потом на улицу для разговора». Женька говорил так безапелляционно, что Ева и начавшие потихоньку приходить в себя Валера синхронно кивнули. В их комнате Валера несколько секунд стоял над погрузившейся в чтение ликой и тёр висок, будто у него болела голова. «Я также сидел?» — спросил он, наконец, на удивление спокойным тоном. «Ага, и не ел, и не спал почти», — устало подтвердил Жаров. Валерка сел на к о р т о ч к и перед л и к о й и позвал. «Лик! Лика!» Когда реакции не последовало, он встал и, обойдя кресло, закрыл Лике глаза ладонями. Лика охнула и, откинувшись на спинку кресла, накрыла его руки своими. «Это Валера, не бойся», — сказал он. жень Забери. Женька мигом забрал книгу и отнес ее подальше. Валера убрал руки, и у Евы сжалось сердце. Лика выглядела совершенно потерянной. «У меня там самое интересное бы...» начала она, и вдруг горько разрыдалась. «Эй, ты что?» Ева бросилась к ней, обняла изо всех сил, и неожиданно для себя тоже разрыдалась. То ли от страха, о т жалости. «Так, хорош уже. Давайте поедим», неловко сказал Женька, указывая на накрытый стол. Поели они в молчании. Лика все еще в ы г л я д е л о подавленной. Только один раз она подала голос, сообщив, что Никита ушел к черной скале разбираться с запретом для русалки. С одной стороны, такое удачное стечение обстоятельств могло бы показаться подозрительным, с другой же... Выдав им книги, хозяева замка могли не опасаться того, что их гости будут во вменяемом состоянии. Когда после ужина они вышли на улицу, Женька подробно пересказал Валерии Лике их разговор с блудом и заодно озвучил план побега со всеми его сложностями. «Сколько всего я пропустил!» — пробормотал Валера, оглядываясь по сторонам. Они вновь вышли за крепостную стену. И света фонаря снова не хватало, чтобы разогнать тьму. Затон а д головами у них раскинулось бескрайнее небо, усыпанное незнакомыми созвездиями. л и к а молча смотрела на небо, пока Валера и Женька прикидывали, насколько можно доверять слову блуда. "Лик", едва тронула подругу за локоть. "Ты ведь с нами?" Та, словно очнувшись, перевела на н е е взгляд, а потом взяла за локоть и отвела в сторону от мальчишек. Валера попытался было что-то им сказать, но Женька на него шикнул. «Я не успела тебе рассказать», начала Лика едва слышно. «Мы после завтрака гуляли с Никитой, и я коснулась его кулона. Ну, с лунным светом», Лика смотрела мимо Евы. «Оказывается, мой дар не исчез. Я не знаю, в чем дело. Может, Женька прав». И с людьми здесь вправду что-то не так. И с Никитой, возможно, что-то не так. Но мне всё равно. В её голосе появился вызов. Я просто хочу сказать, что волшебные предметы я чувствую и могу попробовать посмотреть кубик. Вдруг он касался чего-то волшебного в той комнате, когда его перекладывали, например. Тогда мы сможем найти дорогу туда». е е в о всматривалась в темноте в черты лица подруги, боясь проронить хоть слово. «Но сама я останусь здесь», — твёрдо произнесла Лика. «Мы не можем уйти без тебя». «Можете. Я хочу остаться здесь. Я могу отвлечь Никиту, это даст вам время». «Лика, если они действительно не хотят нас отпускать, и Никита поймёт, что ты просто его отвлекаешь», «Как думаешь, что он сделает?» — спросила Ева. «Мне кажется, он тоже в меня влюбился», — медленно сказала Лика, все так же глядя мимо Евы. «Мне кажется, он меня послушает». «О чем твоя книга, Лик?» — спросил незаметно подошедший к ним Валера. Лика, вопреки ожиданиям, не огрызнулась, а тихо ответила. «О любви. Там герои очень любят друг друга». «Там еще поход на битву со змеем, конечно, но основная мысль...» Голос ее сорвался. «Основная мысль сейчас заменяет твои собственные», — так же тихо ответил Валера. «Мне очень жаль». «Ты хочешь сказать, что Никита просто воспользовался ситуацией?» — спросила Лика, складывая руки на груди в защитном жесте. «Думаешь, я не могла ему просто понравиться?» Ее голос прозвучал жалко, и Ева сверкнула на Валеру гневным взглядом. «Могла, конечно», — уверенно сказал Женька. «И наверняка понравилось. Но ты не можешь ему доверять». «Лика, подумай, что будет, если мы сбежим, а ты останешься. А что, если они причинят тебе вред и злости?» Ева взяла Лику за руку и крепко сжала. «Никита не сможет», — убежденно ответила та. «А Кащей?» милым тоном поинтересовался Жаров. «Давайте сюда свой кубик и пошли искать вашу дурацкую шапку», огрызнулась Лика. «Я подумаю». И в этот момент она была так похожа на саму себя, что Ева ее от всей души обняла, потому что успела испугаться, что Лика насовсем останется вот такой, оглушенной. Сжав подругу обеими руками, Ева почувствовала, как чьи-то руки обняли ее за плечи, а другие руки коснулись спины. И через секунду они все вчетвером крепко обнимались под звездным небом у стен замка, а оставленный Женькой на земле фонарь тщетно пытался разогнать непривычно густую темноту.